Глава 23. В тумане нам тоже пришлось попотеть. Количество монстров было большое, но из-за особенностей тумана их плотность оставляла желать лучшего. Наверное, это и дало нам возможность немного расслабиться хоть тут. Прорубаться через орды тварей – такое себе удовольствие. Да, может, об этом кто-то потом напишет, что героический отряд пробился в неравном бою с превосходящей по численностью ордой мертвецов к источнику заразы. Но это будет потом. Сейчас, черт, нам придется рвать одно место, чтобы целыми выйти из каждой схватки, ведь этих схваток будет еще много. Когда мы приблизились к границе тумана, мы скучковались, а потом с разрывом в одну секунду вышли двумя группами. В реальности же разрыв оказался в 10 раз больше. Наконец я смог выявить эту чертову закономерность. Пока идешь внутри тумана 30 минут, в реальном мире проходит три сотни минут, ну или 6 часов, и так с любой единицей измерения. Вот только когда мы вышли. Пришлось оказывать помощь первому отряду, ибо он увяз в бою с двумя обычными кадаврами. Эти твари никак не хотели погибать, сколько бы их ни резали, но и с нашими усилиями они сдохли где-то через минуту. «Вроде не третья эволюция», — тяжело дышал Грольм, — «но эта тварь заставила нас попотеть». «Значит так», — смотрела на всех наших, — «я пока на усилении передового отряда. Как понял, лучше пока поддержать их, раскидывать твари не получится. А вот уничтожать их в пещерах надо». «Иначе завязнем и нас раздерут. Остальные также. же. Удаленность не более пятидесяти метров». «Ты прям как военный!» — усмехнулся Рыжий. «Словно попал на какие-то учения, пока служил. Черт!» Флешбеки из Вьетнама?» — усмехнулся Андрей, похлопав по спине Рыжего. «Ты это, главное, особо не паникуй. Тут это, Монстрики тоже из-под земли могут лезть». «Да какой Вьетнам?» — возмутился Рыжий. «Против террористов с одним интересным отрядом сражался». Они так виртуозно людей раскидывали. Вы когда-нибудь видели людей с роботизированными руками? Видела инвалидов, которым ставили полностью биомеханические руки, ноги. Кому-то даже органы меняли, — спокойно говорила Эля. Часто приходилось корректировать их геномы, чтобы исключить возможность отторжения всех этих имплантатов. Это очень и очень дорого, даже по текущим меркам. Любой проводок организм может отвергнуть, вплоть до того, что убьет сам себя. С этим лучше не шутить. «Звучит стремно», — нахмурился Рыжий. «Выглядит еще хуже». Спокойно, но довольно мрачно проговорила Эля, обдав ледяным взглядом гнома. «Ты знал, что твоя девушка просто ужас какая стремная?» Аж передернула гнома, после чего он глубоко вздохнул. «Так, а это уже был Грольм. Хватит трепаться. А ну, погнали морды бить и кости ломать!» «Согласен», — кивнул я. «У нас осталось около восьми часов на все, так что руки в ноги, ноги в руки и вперед. Разбившись на два отряда, мы двинулись. Первые мертвецы появились минут через десять, что удивило. Достаточно долго их не было. Возникло ощущение, что их создают, накапливают, а потом отправляют массово. Хотя я бы отправлял малыми группами, пока копится большой отряд, чтобы защитники не могли отдохнуть и продохнуть. Были постоянно в напряжении». Но это я бы так сделал на месте того злодея, который делает иначе. Все равно он сдохнет, как бы он ни делал. Так что... Авангард мертвецов мы разделали за пару мгновений. Способности орков внутри пещеры хорошо работали, а податливая, мягкая и хлипкая плоть мертвецов даже так разорвалась на части, стёсывалась о камни и так далее. В общем, все было спокойно. По крайней мере, несколько первых боев. Потом пошло тяжелее. В какой-то момент я почувствовал, что мы начали приближаться. Глаз начал болеть... Лати, который крутился рядом со мной, сказал, что он начал светиться. Обычно он это делал, когда у меня полный запас энергии, но сейчас у меня даже половины не было, а глаз начал светиться и болеть. И с каждым метром болел все больше и больше. Твою! Я уже даже не мог соображать в какой-то момент от боли. Но я все дальше шел вперед, как и весь мой отряд. Боль нарастала и нарастала. Мне уже хотелось в прямом смысле слова вырвать свой глаз. Я рычал, мычал, стонал. Уже даже не мог сражаться. Но я не мог это сделать. Мой глаз был нашим навигатором, дальномером, и в какой-то момент времени боль начала уменьшаться. Даже легкое уменьшение разительно отличалось от самого пика. Мне реально становилось даже легче дышать. И так с каждым пройденным через орды мертвецов метром. Рыжий! крикнула я себе за спину, когда мы сделали очередной короткий привал. А ну поди сюда! Говори по-русски, русский человек! крикнул он мне в ответ, после чего приблизился ко мне, и его внешний вид меня немного смутил. Он был весь измызган во всякой дряни. «Чё хочешь?» «Проделывай проход наверх», — показала пальцем в предполагаемую сторону источника. «Мы где-то мимо начали идти, попали в радиус, но пошли мимо центра». «Ага», — тяжело вздохнул он, посмотрев на каменную стену и проложив к ней руку. «Ступеньк не обещаю, но постараюсь сделать как можно удобнее. Но это... Работа время займет, так что я бы советовал занять оборону. Со спины тоже мертвяки прут. Мало, но прут...» Чувствуют, твари такие, живее всех живых. Начав вырывать куски земли голыми руками выглядело это весьма эпично, гном начал создавать нам проход на поверхность. Мы же остались в том же составе. Только сейчас пара сапартейцев поменялись местами. Латия заменили на Лизу, чтобы из той, и с другой стороны было примерно одинаковое количество воинов ближнего и дальнего боя. Первые мертвецы после этой остановки не заставили себя долго ждать. Первые несколько волн были просто обычные мертвецы которых я скашивал как способностями, так и ударами без особых проблем. А вот дальше уже было интереснее. Сразу заставил нас попотеть эволюционный кадавр, который имел аж целых 10 рук по всему телу. И мало что они просто у него были. Каждая была бронированная до жути. И шипастая. Грольму приложило неплохо, когда он накинулся на тварь. Но в итоге, когда все 10 рук были отрублены, испепелены, переломаны, нам удалось положить тварь на лопатки и буквально разорвать на куски. И все равно башка не хотела погибать до последнего, из-за чего пришлось ее отправить в далекое путешествие по пещере. Футбольный мяч из живой головы такой себе. Но полетел тоже неплохо. Особенно забавно звучали звуки Чвавк. Эй, спортсмены! появился за нашими спинами гном. А ну, погнали на поверхность! Даже мне надоело по пещерам гулять! Отступая с боями, мы выбрались на поверхности в мертвый лес. За собой пришлось пещеру заваливать, точнее, созданный проход в нее. И что меня удивило больше всего, сейчас была тишина, только ветер завывал. И у меня возник вопрос, откуда тогда столько мертвецов в пещере? Но он так и остался без ответа, так как пришлось нам двигаться дальше, причем бешенными скачками. Время играло против нас, оно буквально утекало, словно бурная река. Побродив немного вокруг, я выбрал направление, в котором нам двигаться и морально приготовился к тому, что сейчас со мной будет. Терпеть боль ради поиска цели — не самое приятное занятие. Но придется этим жертвовать, придется это превозмогать, чтобы выполнить поставленную самим собой городом и системой задания. «Твою!» — вскрикнул я, приложив руку к глазу, а потом повернулся в сторону остального отряда. «Нам это! Черт! В этом направлении!» И мы двинулись дальше. С каждым мигом глаз начинал болеть все сильнее и сильнее. Но я терпел и шел дальше. Иногда приходилось корректировать направление, иногда приходилось обходить мертвые болота, но чаще всего нас задерживали все новые сражения. Количество мертвецов начало увеличиваться просто в геометрической прогрессии. Мы не успевали уничтожать один отряд, как уже появлялся второй. И так было на протяжении всего пути. «Дома», — спокойно сказала Эля, когда у нас возникло затишье. «Двигаемся правильно». «Да ладно», — посмотрел я на нее бешеным взглядом. «А то я не чувствую, что мы идем правильным путем». «Успокойся», — холодно посмотрела она уже на меня. «Я просто говорю то, что передало мне мое божество» и лишь еще больше подтвердило то, что мы двигаемся в верном направлении. «Хорош трепаться!» — рявкнул гном. «Там новые твари прут! Опять! В город придем, неделю точно из кузни не выдерните. Я этот дерьмовый поход никогда в жизни не забуду!» «Никто не забудет!» — прикрыл глаз левой рукой и стал просто ждать, когда мертвецы нас настигнут. Несколько хлопков впереди, выше деревьев полетели тела и их фрагменты. Я бы усмехнулся, но как-то из-за боли в глазу было не совсем приятно даже дышать. Боль была адская, уже даже на зубы начала переходить. Воспаление, похоже, зацепило какой-то лицевой нерв, который проходил мимо зубов. Уже не то, что хотелось вырвать глаз. Хотелось вырвать себе все нервы, всю нервную систему вместе с мозгом, чтобы это больше не ощущать. Через минут пять мы снова начали продвигаться вперед. Я уже даже не мог сражаться. Я даже уже не чувствовал, нарастает боль или нет. Я просто шел, словно в бреду. Боль. Просто весь мой мир сейчас концентрировался вокруг боли. Я старался не кричать, прокусывал себе губы, которые из-за магии света, которая временами оказывалась возле нас, восстанавливались. И просто шел дальше в сторону домов, которые становились все ближе и ближе. «Стой!» — крикнула уже порядком уставшая Эля. Но я слышал это так далеко, что услышал только отголоски ее крика, приглушенные, растянутые. Но то, что это был крик, я был в этом уверен. Я остановился, но не смог устоять на ногах. Я шел до этого мега словно на автопилоте. Ноги сами переставлялись в соответствии с заданным маршрутом. Чувствую, если бы уперся в стену, то просто бы пытался идти дальше. Перед живым глазом, кроме багряных кругов, я ничего не видел. Тяжело дыша, я смотрел себе под ноги. Ничего не видел, ничего не понимал. Было холодно и больно. А потом... Потом пришло облегчение. Холода стало больше, но этот холод нес облегчение, нес восстановление моего рассудка. Не знаю, сколько я ждал, пока боль отступит, но в один миг я поднял голову и увидел Элю, у которой была тревожность на лице, но и что-то знакомое и теплое в взгляде. Эли сидела на коленках передо мной и приложила руку без перчатки мне к глазу, немедленно остужала его. Я впервые видел столь сильную эмоцию на ее лице, и от мне было в сотни раз приятнее. Она реально за меня переживала. Она знала, что я не попрошу, что мне проще будет вырвать себе глаз, так что она просто решила его заморозить. Легче. С такими же эмоциями в голосе, что и на лице, спросила она. Ого, хотела кивнуть, но не стал. Не хотел, чтобы она мне заморозила еще что-то, кроме глаза. Но теперь придется ориентироваться на твои знания, которые дал тебе твой бог. Раз боли нет...» «Кажется, он это знал», — мимолетно улыбнулась девушка. «Сначала ты нас довел до города. А дальше я должна буду вести нас по следам, которые он вложил мне в голову». «Сто процентов он так и задумал». «А я думала, что просто для подтверждения твоих, скажем так, знаний». «Скорее он знал, что смерть просто так ничего не дает». Даже знание, как найти артефакт», – пожал я плечами. «Либо это просто так влияет артефакт на тебя и на отметки смерти на тебе». Снова спокойно говорила она, а эмоции с ее лица снова пропали. «Но сейчас вести буду я. Хватит тебе страдать. И сразу, пока ты не задал вопрос, насколько хватит заморозки, я не знаю. Ты первый, кому я это сделала. Я старалась постепенно морозить глаз, чтобы не уничтожить его. Если отморозится то какое-то время сто процентов будешь слеп на него. «Уж лучше, чем чувствовать эту невыносимую боль», — спокойно вздохнул я, поднимаясь на ноги при помощи Элеоноры. «Ладно, веди нас, разведчица. Твоя очередь указывать нам путь». «Давай без этого», — нахмурилась она. «Дальше путь мой, именно мой, пролегал более спокойно. Конечно, пришлось снова начать сражаться. Филонид, ссылаясь на боль, больше не выйдет, но я лучше буду сражаться, чем буду страдать. И это хорошо отвлекало» а еще давала возможность выпустить пар. Я был очень зол из-за того, что система решила так со мной поступить. Ведь мир же цифровой, или нет? Или это только мы тут цифровые? Черт! Прочь мысли, прочь! В какой-то момент мы буквально зарылись в трупах вновь убитых мертвецов. В некоторых местах их лежали целые горы, которые были выше даже орков на несколько голов. И это невзирая на то, что они постоянно использовали свои способности по очереди. Когда обычные мертвецы перестали появляться... Им на замену пришли сразу три кадавра высшей эволюции. От них нам даже пришлось побегать. Один какого-то лешего обладал магией огня, что создало нам дополнительные проблемы. Но стоило его лишить рук, как все стало сразу на порядок проще. Но все равно, если эти твари штурмуют город, а даже нам на них приходится тратить по несколько минут, я не представляю, каково защитникам, которые слабее нас. «Сюда!» — махнула рукой Эля, когда мы оказались около очередного дома подошли к заваленному камнями проходу, который, помимо прочего, облели корни деревьев. Пришлось не только гному разгребать камни, которого мы уже подпаивали своими зельями, но и самим рубить корни, постоянно отвлекаясь на мертвецов. И это при том, что первая группа снова стала частью целого, то есть все десять членов нашего отряда заняли полукруговую оборону. «Погнали!» — крикнул гном, когда я пытался выцарпать Гролька из-под кадавра, а Грольм при этом пытался вытащить Лати из-под завала мертвецов который там оказался по весьма нелепому стечению обстоятельств. Оба Орка и Лати в итоге были очень сильно изранены, до такой степени, что даже Света не могла до конца излечить их. Но времени у нас не было. Внутри дома мы нашли спуск в подвал, который соединялся с какой-то пещерой, которая уходила в обе стороны. Я осмотрел своих, и мне стало немного грустно. Раньше я не обращал внимания, а сейчас увидел. Самые явные раны до этого были у троицы, которая пробивала нам сначала дорогу, а потом активнее всего защищала нас от мертвецов. Но и остальные были потрепаны. Леза сидела и поглаживала пустую впадину из-под глаза. Элли сидела и держалась за живот. Я только сейчас заметил там обломок копья, который она не доставала и ждала своей очереди лечения. Андрей просто лежал на полу, распластавшись звездой. У него колчан был почти пуст. Тая вообще лишилась одной руки. И как черт я это не видел? Запасы? Устало спросил я у всех. Все стали отвечать с задержкой. Мертвецов не было. Все решили дать себе отдых и расслабиться не только физически, но и мозгами. Но в итоге результаты были неутешительные. Общих запасов зелья восстановления осталось 5 зарядов на десятерых. Мы были буквально пусты. Это и было причиной того, что все ждали, пока до них доберется света. С зельями восстановления энергии ситуация была чуть лучше 12 зарядов на десятерых. Но сейчас один заряд точно уйдет на свету, чтобы она могла продолжить лечить нас всех. Сядь. Подошла она, смотря на меня пустыми глазами. На ней в прямом смысле слова лица не было. Я пожал плечами и сел. Она присела на корточки возле меня и вырвала несколько стрел из моих ног. Я даже не почувствовал боли, когда она это сделала. При этом они уже были обломаны, из-за чего я их не видел раньше. «Они с каким-то токсином?» Начала отвечать она на незаданный вопрос. «Никто боли не чувствовал, что опасно. Можно было потерять кровь и не заметить этого?» «Согласен», — кивнул я. «Коварно!» «Скоро все будет хорошо!» Выдохнула она и тоже легла на пол. И прикрыл глаза. «А я пока отдохну». Я повертел головой. В мраке я один из немногих видел отлично. Я заметил, что через щели дома еще просачивался свет. Слабый, почти параллельно полу, но просачивался. А значит, у нас есть еще семь или шесть часов. Закат. Ночи были не особо длинные тут. А значит, лето приближалось. Мы начали ранней весной. Ночи были длиннее. Хоть что-то хорошее. Мир оживает и мы даем этому миру еще больше шансов сделать это.